Можешь и дальше ходить под себя, это ему не мешает. Очередной глоток встал у Альцина поперек горла. Он страшно раскашлялся. «Нет!» — рявкнул он, глотнув наконец воздуха. «Нет! Он должен меня отпустить! Пусть этот сукин сын сейчас же меня отпустит!» У него закружилась голова, а горло вдруг словно обожгло. «Он спас тебе жизнь. Когда бы не он, ты был бы мертв, и уж наверняка»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 Он должен меня отпустить. Сейчас!» «Не...» Корни шевельнулись и ослабили хватку, а Онель застыла с ложкой над миской и с полуоткрытым ртом. Альцин проигнорировал ее, встал и, не глядя на женщину, ушел в ближайший угол. Что ж, если Оуму это не мешает... Он помочился, чувствуя затылком взгляд, который наверняка смог бы прожечь его насквозь, и вернулся назад.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 В каком-то смысле он твой пленник, а ты его. Полное объятие было бы его концом. Скорее, он пожрал бы меня, сукин сын, раньше... Нет, — голос Оума зазвучал со всех сторон. Нет, ты не понимаешь. На севере существует рассказ об одном из ваших богов — Сатрене. Знаешь его? Деревянная маска, казалось, ждала ответа. Нет?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 Хотя он далеко в глубинах и редко всплывает на поверхность, ваши души постепенно смешиваются. «Пытаешься меня напугать?» «Нисколько. Но задумывался ли ты, каково это — быть человеком? Всякий из вас носит мешок с воспоминаниями. С детства до старости. И воспоминания эти — ваша часть. Если бы ты пережил нападение на разбойников, резню в родном селе, смерть друзей —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 А тебя самого связали и бросили на дно своей галеры, а потом добавил бы воспоминания о бешеных месбардийцах, атаковавших эту галеру, захвативших ее, отомстивших за твою семью а тебя в миг каприза либо милосердия, доставивших на берег и одаривших несколькими оргами. Такой себе жерт сочувствия сироте. Помни, что изменяю я лишь несколько деталей.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 «И ему известно, что дорога у вас не общая. Это могло бы полностью его изменить, а этого он не желает. Не затем он покинул свою реальность, чтобы бродить по земле в теле вора и мошенника. Хотя я многое отдал бы, чтобы узнать, зачем он вообще сделал это». Ужасное подозрение мелькнуло в голове Альцина. «Он или же кто?» — спросил тихо вор. «Поглянись мне и скажи, кто за тобой сидит, дружище?» Она несколько лет назад рассказала мне историю. Ту, о матери, храме Реагвира и его мече. О том, во что превратили этот меч. Собственно, благодаря этой истории я принял ее к себе, поскольку нужен по-настоящему твердый дух и немалое везение, чтобы сделать то, что совершила она. А счастье — вещь бесценная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 Это не владыка битва, о котором ты думаешь. Не тот, кто после воин богов ушел в свою реальность, чтобы зализывать раны. Нет. Это «нет» предваряло тишину, бездонную и ледяную, словно морские глубины. Нет, не все его Авендери сумели собраться назад. Из того, что я знаю, один из них оказался изгнан за мрак, но не в реальности бессмертных. Да? Альцин почувствовал это «да»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 и абсолютно спокойным. Глупые мысли бродят в голове. Вор искренне улыбнулся. «Позволяю им, просто так, чтобы время убить. А те воспоминания, они правдивы?» Тишина. Альцин почувствовал мурашки между лопатками и медленно развернулся. Впервые со времени разговора с Соумом поглядел на Аонель. Та тряслась, лицо ее покрывал пота, волосы липли ко лбу.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 Не знаю, сколько дней продолжалась тьма. Не просто было оценить без солнца и звезд. Вроде бы как все решили после семь. Но для меня это могло продолжаться и месяц. Поставить барьер мрака вокруг мира. Только безумец мог на такое решиться. Но она была сильна и бешена. Как же она была сильна. Одним движением ломала любое сопротивление. Вор глянул на спинку трона.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 Но ваш бог Моря решил соединить своих авендерий хотя у него это не слишком-то получилось. Сперва он соединился в четыре, а потом и в две части. Те приняли имена Ганор и Аэлурди, словно бы желали сохранить связь с тем, чем они были раньше. Ганерульди. Имя всплыло не пойми откуда, сопровождало его чувство обиды и оскорбления. Ганерульди — мошенник, лжец и неудачник.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 а мое потомство, выродившееся, будет тысячелетиями шуметь песнями, которые никто уже не поймет. «А когда ты уйдешь?» — вопрос выстрелил из Альтина, словно и не он его задал. «Скоро». В голосе Оума не была слышна обида. Ежегодно немало моих слуг отдают жизнь, чтобы я еще немного с ними остался. Но эта цена, на которую я соглашаюсь, все менее охотна.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 «Всему флоту. Меня с ними роднит больше, чем ты можешь понять, альтин Авендех, ставший Авендери Безумного Бога. Знаешь, я только сейчас заметил схожесть. Забавно». «Угу. Mm -hmm. Просто со смеху лопнуть». Вор кисло скривился. «Вместо того, чтобы по-глупому радоваться, скажи лучше, от чего ты меня не убил». «О, пока ты лежал без сознания, я об этом подумывал». «Ослабление Регвера — хороший ход, но я выбрал предоставить ему укрытие и помощь. А теперь, когда я знаю, кто ты, убийца от самых нынешних детей...» Вор раскрыл в удивлении рот. «Как видишь, не только у тебя есть припрятанные неожиданности. а Аонель, покажи ему, Ксатадар, все, что там есть...»